Глава 20. Дизайн в духе Дарвина. «У моей дочери это получается куда лучше. Я подхожу к стойке администратора в Рапонге хиллз грандиозном интегрированном комплексе объектов недвижимости в центре Токио, и интересуюсь, нельзя ли мне взглянуть на их знаменитую зеленую крышу». В ответ администратор вручает мне глянцевый путеводитель по рапонге хиллз и осыпает меня извинениями. «Очень жаль» но на крышу можно попасть только по записи или во время мероприятий. В расстроенных чувствах я возвращаюсь к дочери и подруге, которые ждут меня снаружи. «А ты хоть сказал, что пишешь книгу?» осведомляется Фенна, моя дочь, и заталкивает меня обратно. Пока она с улыбкой убеждает администратора, что нам правда очень-очень нужно на крышу, я демонстрирую свою внушительную коллекцию визиток и университетских документов. В конце концов администратор сдается и звонит в офис экологического управления, но и там нам вежливо отказывают. Книги книгами, а без записи на крышу не попасть. Однако Фенна настроена воинственно. Со словами «Может, удастся подобраться поближе, она за руку тащит меня в фойе расположенного рядом отеля «Хаят». Там мы незаметно минуем стойку администратора и входим в кабину лифта. Спустя несколько минут катания по этажам, мы попадаем туда, откуда должно быть лучше всего видно зеленую крышу Рапонги Хиллс. и идем по засланному ковром коридору к широкому окну. С каждым нашим шагом из окна открывается все более захватывающий вид. Сперва на окутанную туманной дымкой панораму Токио, а потом и на Рапонги Хиллс. Городок в городе. Офисы, магазины, жилые дома, сады и музей, связанные между собой дорожками со скульптурами. Прижавшись к стеклу носами, Мы чувствуем дыхание городского острого тепла, несмотря на прохладу от кондиционера. Перед нами, наконец, раскинулся заповедник городской природы на залитой солнцем крыше. Куда мы так стремились попасть? Кажется, будто участок японской сельской местности, традиционной мозаики из рисовых плантаций, лесов, лугов и прудов, которую японцы называют Сатаяма, по воздуху перенесся на крышу торгового комплекса Кея Кидзака и увенчал его зеленой короной. Рисовое поле и несколько лугов с извилистыми тропами окаемлены вишневыми деревьями и живой изгородью из берючины. В пруду розовеют лотосы, а на грядках зреют баклажаны, помидоры и горькие огурцы. Местная жительница в широкополой шляпе хлопочет над рисовым полем, а две большеклювые вороны, чьи клювы напоминают ножи для суши, клюют неспелые вишни. Наевшись вдоволь, они улетают к гигантской башне Море Тауэр, что возвышается на горизонте. На наших глазах птицы становятся все меньше и, наконец, исчезают за карнизом где-то на верхнем этаже. Там расположен штаб строительной организации Море Building Company, которая и разработала план Раппонге Хиллс. С начала 70-х годов прошлого века Море Building Company была одной из ведущих строительных организаций, внедряющих в свои здания растительность. Сад на крыше в рапонге Хиллс площадью чуть менее полутора тысяч квадратных метров, далеко не самый масштабный проект компании. Есть в ее портфолио и куда более внушительные озелененные участки. К тому же это не единственная организация подобного рода. В Фукуоке аргентинский архитектор Эмилио амбос решил поймать сразу двух зайцев. Он взял городской парк площадью в 100 тысяч квадратных метров, приподнял его в воздух и устроил прямо под ним футуристичное клинообразное здание, в котором расположился культурный центр акрас Фукуока. Дикие растения, зеленеющие на всех 14 террасах на южной стороне здания, гармонично дополняют парк, который раскинулся у его подножия. В Азии есть и другие уникальные проекты в области зеленой архитектуры. Сингапур может похвастаться как самым высоким вертикальным садом, обращенный на запад стеной кондоминиума Treehouse, от компании CDL площадью 2750 квадратных метров, так и великолепным 30-этажным отелем Уэйджи Хотел Даунтаун, сверху донизу покрытым ползучими растениями. Впрочем, зелеными зданиями славится не только Азия. В Милане архитектор Стефано Боэри возвел два жилых небоскреба под названием Боско Вертикале, вертикальный лес по-итальянски, на которых растут 730 деревьев, 5000 кустарников, и 11 тысяч экземпляров разных трав. Градостроители и архитекторы во всем мире придумывают новые, все более хитроумные способы внедрения природы в город, как в огромных, так и в скромных масштабах. Этим занимаются не только строительные магнаты, но и совсем молодые компании. Так, в Манхэттене лаборатория Lowline Lab, финансируемая общественностью, экспериментирует с подземными зелеными участками в условиях плохого освещения. Ее цель – преобразить заброшенную трамвайную станцию Уильямсбург под улицей Делэнси-стрит в подземный парк с влажным воздухом, где будут обильно расти мхи и папоротники. В Гамбурге же местные жители превращают исполинский бетонный бункер времен Третьего Рейха в зеленую гору под названием Хильдегарден. Новые веяния в зеленой архитектуре – это не только оригинальные проекты в портфолио архитекторов и градостроителей, но и множество преимуществ для городской среды. Там, где ведется напряженная борьба за территорию, крыши городских зданий остаются совершенно пустыми. Из-за разрастания городов площадь равнин, которые можно оставить нетронутыми или пустить под сельское хозяйство, сокращается. Так почему бы не воспользоваться свободными крышами? Влажная почва и растительность способствуют охлаждению здания, снижая затраты на работу кондиционеров и нейтрализуя эффект городского острого тепла. Кроме того, Растения заглушает шум и задерживают смог, а в регионах, где часто бывают землетрясения, парк на крыше здания может даже послужить противовесом и снизить вероятность обрушения. Неудивительно, что в 2001 году в Токио вышел декрет, согласно которому 20-25% от площади крыши всех новых зданий должно быть покрыто растительностью. Благодаря этому декрету уже к 2015 году в городе появилось более 1,8 миллиона квадратных метров зеленых крыш. Подобные декреты и указы действуют в городах во всем мире. Я не стану углубляться в озеленение городов и зеленую архитектуру. Им и так уже посвящена внушительная библиотека. Тем, кто заинтересовался, советую прочесть создание городской природы и дизайн для биоразнообразия, а также уже ставшую классикой книгу. Создание зеленых крыш и живых стен. Еще можно посетить какое-нибудь из множества международных конференций, на которых архитекторы и градостроители обсуждают последние тенденции экологической урбанистики. Однако ни в книгах, ни на конференциях вам не расскажут о том, как зеленые крыши, здания и озеленение городов в целом влияют на текущую эволюцию городских экосистем. Как правило, специалисты по городской экологии, зеленой архитектуре и озеленению полагают, что оказавшиеся в городе животные и растения никак не меняются, как и их роль в жизни города. Как мы уже убедились, они заблуждаются. Всегда следует принимать в расчет городскую эволюцию. Вопрос лишь в одном – как она связана с градостроением? Во-первых, давайте не будем забывать о телесопряжении, о котором говорили в предыдущей главе. Градостроители, дизайнеры и архитекторы, где бы они ни находились, активно обмениваются идеями. Аргентинский архитектор Эмилио Амбас строит зеленые здания в Японии, итальянец Стефано Буэри возводит небоскребы в Китае, а малазиец Кен Янг трудится над проектами в Лондоне, Гонконге и Бангалоре. Благодаря мобильности людей и идей, инновации распространяются быстрее, чем когда-либо, тем самым способствуя телесопряжению глобальной городской среды. Но и это еще не все. Если поразмыслить о градостроительстве с учетом эволюции, можно придумать рекомендации для тех, кто хочет воспользоваться силой эволюции для развития городских экосистем. Я, например, на АБУ могу предложить 4 совета по дизайну городов в духе Дарвина. Совет первый Пусть себе растет. Мы с вами неисправимые садовники. Нам хочется сажать, обустраивать грядки и выдирать сорняки. Эта наша склонность относится и к озеленению городов. Все упомянутые в начале главы проекты по озеленению, вертикальные и горизонтальные, наклонные и подземные, всегда тщательно спланированы, причем речь не только о внешнем виде и назначении, но и о наборе используемых растений. В саду на крыше акрас фукоока было высажено 76 видов травы, кустарников и деревьев. Для лаборатории Low Line Lab в Нью-Йорке выбрали более сотни видов, а боска вертикали в Милане может похвастаться 50 видами, отобранными специально для проекта. В каждом случае подбором идеальной комбинации видов для той или иной среды занималась целая группа садоводов и арбористов, которые принимали во внимание как свойства, устойчивость к теплу, тени и засухи, так и внешние характеристики растений. Форма и цвет листьев, стеблей, ветвей и цветков. Словом, для подобных проектов выбирает только лучшее, и это неудивительно. Вот только там, где образуются новые зеленые участки, совершенно игнорируется все богатство городской флоры. В каждом уголке города, канавах, на придорожных полосах и неозелененных крышах целое сообщества растений эволюционируют взаимодействие друг с другом, с микроорганизмами в почве и воздухе, с насекомыми и другими беспозвоночными, которые их поедают или опыляют, и с факторами городской среды. Это и городской остров тепла, и фрагментация почвы, и обилие тяжелых металлов, и много чего еще. И народные участки, на которых растут вручную отобранные виды растений, этой эволюции не способствуют. Лучше было бы позволить зеленым пространствам самостоятельно обзавестись растениями, которые в городе много и так. Для этого не нужно ничего сажать и, возможно, даже засыпать участок почвой. Городская экосистема заселит его в своем темпе. Такие проекты уже существуют, хоть их и совсем немного. Так нидерландская компания Гевильдгрой, непереводимый каламбур, который означает «желанная растительность», разрабатывает и реализует тротуарные плитки с дырами и щелями, в которые забивается почва, чтобы потом там могли закрепиться растения. Правда, такой попустительский подход может и не подойти для здания. Прежде чем на нем зазеленеет местная растительность, новомодный зеленый проект будет не один год выглядеть пусто и уныло. Совет второй. Аборигенное не главное. Раз уж нас не устраивают зеленые здания без зелени, и мы так сильно хотим посадить на них деревья, кусты и травы, почему бы не выбрать что-нибудь из местного ассортимента? В каком бы городе ни было запланировано строительство зеленого здания, там наверняка уже растет полно местных растений, которые эволюционируют и адаптируются к своей городской среде. Вот он, идеальный материал. Нужно только осмотреть свободные площадки, крыши и железнодорожные насыпи и выбрать растения из тех, что уже там процветают. «Погодите-ка», — возразит специалист по зеленой архитектуре, «многие из этих видов будут как раз чужеродными». Разве это не противоречит главному правилу озеленения – сажать только аборигенные виды? Противоречит, конечно, и я убежден, что следовать этому правилу ни к чему. Да, местная флора – это замечательно, однако не стоит забывать, что чужеродные виды часто приспосабливаются к городской среде успешнее всего, в чем мы с вами не раз убеждались. Именно эти граждане мира будут составлять большую часть глобальной городской экосистемы. Такова неудобная правда городской эволюции, и градостроителям придется ее учитывать. Совет 3. Нетронутые уголки. Казалось бы, рекомендация сохранять в городской черте участки растительности, которая росла там еще до появления города, противоречит второму совету. И все же городской эволюции нужен большой запас видов и генов, пригодных для экологических инноваций. В ходе эволюции городская экосистема регулярно сталкивается с новыми вызовами, и не всем видам городской пищевой сети удается приспособиться к нововведениям. Нетронутые уголки для местной флоры и фауны служат своего рода страховкой на случай исчезновения видов. Природный заповедник Хасаму в японском городе Сапора, лес на территории Кампус Дуписи в бразильской форталезе, лесопарк на холме Букит Тимах в Сингапуре, все это память о первозданных лесах, вплетенные в ткань мегаполисов. Совет четвертый. Отменная изоляция. Одной из основных установок городского озеленения считается создание так называемых экологических коридоров, длинных полос растительности между парками и другими озелененными участками, благодаря которым формируется взаимосвязанная сеть зеленых зон. Отличная, казалось бы, мысль. Так городская среда становится чуть более похожей на заповедники за чертой города, где уже много десятилетий обустраивают экологические коридоры. Если вид исчезнет на территории одного участка, вскоре его заселят особи из другого, и пищевые сети сохранятся. Вот только не факт, что экологические коридоры хороши для эволюции городской экосистемы. Помните нью-йоркских белоногих хомячков? Каждая популяция изолирована в своем парке и приспособлена именно к его условиям. Возможно, изоляция для них – это преимущество – ведь благодаря ей в генофонд той или иной популяции не попадают неприспособленные гены хомячков из других парков. То же относится и к другим, еще более мелким животным и растениям, которые оказываются изолированы в самых небольших городских парках. Они, как и белоногие хомячки, эволюционируют, чтобы адаптироваться к особенностям своего уголка города. Если соединить эти уголки экологическими коридорами, Популяции объединятся, и от хрупких адаптаций не останется и следа. Все-таки, когда речь идет об эволюции городской флоры и фауны, лучше как следует подумать, прежде чем планировать экологический коридор. Вы наверняка заметили, что некоторые из этих советов противоречат правилам озеленения городов. Скорее всего, муниципальные администрации еще не скоро начнут принимать городскую эволюцию в расчет. Тем, кто десятилетиями боролся с чужеродными видами в своем городе, трудно будет признать, что все их усилия лишь отсрочили неизбежное В ходе эволюции эти виды все равно приспособятся к городской среде. Не просто смириться и с тем, что небольшие изолированные участки для городской эволюции порой благоприятнее, чем те же участки, соединенные друг с другом экологическими коридорами. Впрочем, регуляция городских экосистем с учетом эволюционного фактора не обязательно требует инициативы сверху. Куда больше ее проявляют обычные горожане, которые во многих странах мира все чаще объединяются на почве общего интереса к местной природе. Удачный пример тому – Токио, одна из крупнейших агломераций в мире. В конце 17 века там жил миллион человек, а сегодня это целый конгломерат с населением 38 миллионов. Разрастаясь, город поглотил сельские окрестности, известные как Сатаяма. Сатаяма, объясняют мне специалисты по городской экологии Тецура Хасака и Сине Нумата. Из Токийского столичного университета. Это универсальное слово, под которым понимают традиционное японское сельское хозяйство живописную мозаику из деревень, угодий, растительных каналов и поросливых лесов, выложенную в естественной среде. Несмотря на исчезновение таких ландшафтов, людское желание трудиться ради природы никуда не делось, утверждает Хасака. Вот уже несколько десятилетий Сатаяма понемногу возрождается. Горожане общими силами восстанавливают традиционные ландшафты на окраине города. Есть и проекты по переносу концепции в центр города, где за парками, каналами, прудами и газонами смогут ухаживать местные жители, совсем как их предки до появления городов. Такая сатаяма включает и городское земледелие, особенно оно популярно среди горожан от 60 лет, которых в Токио немало. «Пожилые люди часто проявляют энтузиазм, потому что им нравится работать в саду и на грядках», объясняет Нумато. «Многие из тех, кто вышел на пенсию, все еще готовы активно трудиться. В современной Японии в 60 лет, как правило, чувствуешь себя молодым и полным сил. И действительно, пока поезд везет меня в токийский столичный университет. Мимо проносятся небольшие сады, огороды и даже рисовые поля, разбавляя серость жилых домов зелеными пятнами». Даже состоятельные жители Раппонги-Хиллс в самом центре города вместе сажают рис, ухаживают за ним и собирают урожай на крыше комплекса Кеякидзака. Однако возрождение Сатаяма – это еще не все. В городах мира от Амстердама и Акапулька до Янчжоу и Ялты то и дело появляются новые общества по защите местной природы и городскому земледелию. Не стоит недооценивать последнюю часть. Развивая земледелие в городе, человек становится неотъемлемой частью городской пищевой сети. Благодаря собственноручно выращенным овощам и фруктам, жители городов попадают в энергетическую пирамиду местной экосистемы. Поскольку эта самая экосистема теперь напрямую влияет на их пищеварение и здоровье, они со своей стороны начинают охотнее ее беречь и заботиться о ней. Возможно, энтузиазм этих горожан с экологическим самосознанием К ним в немалой степени относятся и городские натуралисты, с которыми мы познакомились в начале книги. Станет самой благодатной почвой для развития городской эволюции. Многие ученые, с которыми я беседовал во время работы над книгой, говорят, что народ просто в восторге от мысли о том, что флора и фауна эволюционируют и адаптируются к городской среде. Только задумайтесь, насколько гражданская наука может продвинуть изучение городской эволюции. И вот к чему я веду. Давайте создадим городской эвоскоп. Городская эволюция везде и всюду. Животные растения в наших городах стремительно меняются и приспосабливаются к окружающей среде. Но за исключением нескольких специалистов по городской эволюционной биологии, которых вы встретили в этой аудиокниге, никто не обращает на это внимания. В мире слишком мало ученых, чтобы неустанно следить за адаптацией ящериц Чаквел в Фениксе, белоголовых орланов в Ванкувере и фасоли адзуки в Шанхае. Но в городах мира живет более 4 миллиардов человек, и среди них наверняка найдется достаточно энтузиастов гражданской науки. Что, если они начнут не просто отмечать, обитают ли в городе те или иные виды, но и описывать их эволюцию? Приведу пример. Недавно мы выпустили в Нидерландах приложение для смартфонов под названием SnailSnap. С его помощью можно загружать в общую базу данных фотографии лесных улиток который водится во всех нидерландских городах. Раковины этих улиток бывают самых разных цветов, и с помощью тысяч фотографий наша команда пытается определить, светлеют ли они в центрах городов. Мы предполагаем, что улитки со светлой раковиной, находясь посреди лета в городском острове Тепла, чуть меньше страдают от перегрева, чем обладательницы темной раковины, а значит, им чуть проще выжить. За вторым примером обратимся к акустической экологии. Помните, что птицы, насекомые и лягушки из-за шума звучат в городах иначе. Есть несколько проектов, в рамках которых добровольцы размещают у себя в саду или на наружной стене дома небольшие USB-микрофоны, чтобы автоматически и без перерыва записывать звуковой ландшафт города. В Лондоне установлена сеть устройств для записи ультразвука, с помощью которой можно выяснить, какие звуки издают летучие мыши. Так, специалисты по акустической экологии следят, как на фоне создаваемого человеком шума меняются песни, щебет и стрекот животных. Есть и другие занимательные проекты, в ходе которых можно отслеживать эволюционные изменения. Так, орнитологическая лаборатория Карлнелского университета устроила состязание на самое чудное гнездо. Организаторы просят участников присылать самые забавные, милые, странные диковины. Словом, самые чудные птичьи гнезда в городской среде. Этот проект призван помочь выявить изменения в гнездовом поведении птиц, ведь и оно вполне может эволюционировать. Действительно ли городские черные дрозды предпочитают гнездиться на искусственных сооружениях? Зачем городским черным коршином в Испании украшать гнезда обрывками белых пластиковых пакетов? Тащит ли еще кто-нибудь из птиц к себе в гнездо окурки, как мексиканские чечевицы? Я перечислил лишь некоторые из существующих идей. А представляете, сколько возможностей подарит нам новые технологии? Уже не за горами время, когда приборы для анализа ДНК станут компактными и общедоступными. С ними энтузиасты смогут напрямую отслеживать изменения в генах городских животных и растений. Благодаря усовершенствованным технологиям распознавания образов по снимкам энтузиастов можно будет наблюдать, меняются ли окраска насекомых, форма семян, длина ног и многие другие факторы, свидетельствующие об эволюции городской флоры и фауны. Все эти способы отслеживания можно объединить в надежный глобальный эвоскоп, с которым плавная поступь, шагающий по городам дарвиновской эволюции, точно не останется незамеченной.